Про меня вспоминают и сразу же про лошадей, Рыжих, тонущих в океане. Ничего не осталось, ни строк, ни идей, Только лошади, тонущие в океане. Я их выдумал летом в большую жару, Масть, судьбу и безвинное горе. Но они переплыли и выдумку, и игру, и приплыли в синее море мне поэтому кажется иногда я плыву рядом с ними волну рассекаю я плыву с лошадьми вместе с нами беда лошадиная и людская и покуда плывут вместе с ними и я наплаву для забвения нету причины но Мгновение лишнего не проживу, Когда канут в пучину. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2024 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читал Александра лутошкин.